День 56 В А0 плюс точка 56 хаб, вокруг которого вращался Тор, утратил звание кормового модуля Изи, приобретя взамен обозначение x 1 С мыса Канаверал тяжелой ракеты был запущен хаб большего размера по имени x 2 который пристыковался к нему сзади. Изначально предполагалось, что x 2 станет базой для многомасштабного космического туризма исходной задачей риса ради которой он провел два года в тренировках как раз и было привести эту базу в пригодное эксплуатационное состояние само собой назначение модуля теперь изменилось но функционально все оставалось по прежнему большой центральный хаб x 2 а вокруг него вращается новый тоже более крупный тор его само собой получившего название т два следовало собрать прямо в космосе из комплекта жестких и надувных отсеков. Часть из них загрузили в x 2 остальные предполагалось запустить в космос следом. Пока что из x 2 торчали четыре оканчивающиеся заглушками толстые спицы. К ним позднее добавятся элементы, образующие обод колеса. К тому времени скауты успели выполнить свое основное задание заключавшаяся в том, чтобы с опорой на интегрированную ферменную конструкцию соорудить разветвленную систему пустотелых труб около полуметра диаметром и с расширением примерно через каждые 10 метров длины. При соблюдении определенных условий, включающих в себя хорошую подготовку отсутствие клаустрофобии и не слишком набитые карманы, человек вполне мог передвигаться по такой трубе, как хомяк по прозрачной пластиковой трубке у себя в клетке. Расширения в трубах служили для того, чтобы можно было разойтись на встречных курсах. Устанавливались также сферические модули, точки соединения и ветвления. Трубы заканчивались стыковочными площадками, где разнообразные космические аппараты могли причалить к станции, установив с ней прочные и герметичные соединения. Ибо с самого начала было ясно, что место для стыковки станут, если позаимствовать выражение из жаргона Пита Старлинга, астродефицитным ресурсом, бутылочным горлышком и ключевыми ограничителями. Строить ракеты, космические аппараты и скафандры было нелегко, но, по крайней мере, это происходило на Земле, где на рост производства бросили колоссальные ресурсы. Однако армаде кораблей некуда будет летать, если им не найдется куда причалить а стыковочные узлы приходилось строить прямо на месте, на орбите. Стыковка – дело довольно серьезное и требующее специфических технологий, однако технологии эти в ходе длительного применения отработали до совершенства. Китайская космическая программа приняла за стандарт ту же систему, что и у русских. Соответственно, их аппараты могли стыковаться к МКС так же, как и российские. И это было неплохо. Однако оставался непреложный факт. Любой запущенный в космос пилотируемый аппарат должен достичь места назначения в пределах двух суток, пока у его обитателей не кончится воздух, пища и вода. Таким образом, с скаутам предстояло увеличить количество стыковочных узлов как можно более быстрым и дешевым способом. Площадки для стыковки не могли располагаться слишком близко друг к дружке. Чтобы их развести, и потребовались хомячьи трубы. Снаружи на трубах крепились, этим продолжали заниматься свежие партии скаутов, всевозможные шланги и приводы, а также структурные элементы, притянутые к ближайшим фермам. Первоначальная система труб, сооруженная между А-0.29 и А-0.50, Феклой и другими скаутами первого призыва, дала шесть новых узлов для стыковки. Их немедленно заняли корабли, на которых прибыла первая волна так называемых пионеров – три «Союза», два «Шэньчжоу» и аппарат из Соединенных Штатов, разработанный для космического туризма. Воодушевленный успехом запуска, с которым прибыли «Бо» и «Рис», русские теперь впихивали по 5-6 пассажиров в каждый «Союз». «Шэньчжоу» устроились на основе того же проекта, хотя были крупней и более технологически совершенны. Как и союзы, они были рассчитаны на экипаж из трех человек. Если исходить из того, что эти трое собираются живым вернуться на землю. В варианте для поездки в один конец каждый шенджоу тоже вмещал шестерых. Американский туристический корабль прибыл с полным комплектом из семи астронавтов. Таким образом, в общей сложности с первой волной пионеров на Изи прибыли 36 человек, увеличив население станции более чем вдвое. Жить им предстояло в собственных орбитальных модулях, где изменились туалеты, очистители воздуха и системы теплоотвода. Было тесновато, но по сравнению с луками это все же означало существенный шаг вперед. Когда в А плюс 0.56 на гигантском Фелконе, в его тяжелой версии, прибыл модуль x 2 Фекла и другие оставшиеся в живых скауты потратили целый день, чтобы вытащить груз из модуля и в качестве временной меры закрепить его снаружи. Вслед за этим в x 2 перебрались сами скауты, превратив его в свое общежитие и, распрощавшись, совконец обветшалыми луками. Из них стравили воздух, подлатали и, аккуратно свернув, убрали про запас на случай чрезвычайной ситуации. Примерно две трети «Пионеров» либо имели опыт работы в космическом пространстве, либо прошли срочный подготовительный курс за последние недели-две. Скафандров на всех пока не хватало, их сейчас со всей возможной поспешностью изготавливали внизу, однако ими можно было делиться. Поэтому длительность смены сократили с 15 часов, сперва до 12, а потом и до 8, чтобы пропускать отдохнувших через имеющиеся скафандры дважды или трижды в сутки. Усилия тех, кто работал снаружи, разделились между сборкой Тора Т-2 и дальнейшим расширением системы труб, чтобы подготовить причалы для следующей волны запусков. Остальные пионеры, не подготовленные для открытого космоса, посвятили себя различным заданиям в герметизированных частях станции. Дина обнаружила, что у нее появилось сразу двое помощников. Бо, которая, похоже, сама себя назначила на эту роль, и Ларс Хейдемейкер, тот самый, с видео. Рекруты Арджуны нашли молодого голландца в Делфи, где он заканчивал магистратуру по робототехнике. Дина знала его как автора многочисленных мейлов, всегда готового ответить на ее вопросы или срочно предоставить исправленные версии кода. Как оказалось, ей даже не удосужились сообщить, что Ларса включили в число пассажиров американского туристического корабля, прибывшего в день 52. В последнее время многие стали опускать приставку «А плюс» и называть дни сразу по номеру. Просто ни с того ни с сего в мастерской обнаружился крупный рыжеватый блондин, выразивший явное намерение ее обнять. Это было не совсем обычно. Выражаясь очень мягко, до сих пор на Международной космической станции нежданные визиты как-то не практиковались. В одной руке Ларс держал груду шоколадных батончиков, другой — фотоаппарат, а из карманов комбинезона сыпались снаружи всякая всячина. Ампулы с морфием, антибиотики, бумажные рулоны с микросхемами, одноразовые контакты, линзы, презервативы, пакетики кофе, тюбики разных экзотических минеральных смазок запасные стержни для карандашей и пучки кабельных стяжек. Очевидно, в практику вошло перед посадкой на корабль загружать пассажиров витаминами до такой степени, что они едва могли шевелиться. Ларс оказался очень милым, и весь его первый день на изи для Дины, которая уже целый год не встречалась с коллегами лицом к лицу, был полон ничем не затуманенного удовольствия. Она показала ему мастерскую, пусть даже и неприбранную к приходу гостя дала поуправлять роботами на поверхности Амальтеи и даже вывела наружу несколько броневиков, чтобы Ларс ими полюбовался. Дело в том, что недели две назад с подсказки Риса Дина поручила свободным роботам изготавливать доспехи для других роботов. Теоретически ей следовало отрезать от астероида куски, выплавлять в своей плавильной печи аккуратные слитки, а затем уже наваривать их на рамы хватов. Однако в подобных сложностях не было нужды. Материал, из которого состояла амальтея, годился и сам по себе. Закаленной сталью он, естественно, не был, но от радиации защищал не хуже. Так что Дина просто срезала кусочки произвольной формы, никак их не обрабатывая, и бронировала хватов, следя лишь, чтобы между пластинами не было щелей. Ее роботы теперь и сами походили на ходящие астероиды. «Да ты прям художник!» — воскликнул Ларс. Дине сперва показалось, что он издевается. В свое время ей доводилось встречать инженеров, с точки зрения которых между искусством и техникой зияла непреодолимая пропасть. Однако Ларс глядел на нее открыто и радостно. Было очевидно, что это комплимент. Слегка попривыкнув к Ларсу, Дина решила наконец затронуть тему, которая грызла ее уже больше месяца. Откуда такой интерес к льду? учитывая, что прямо под ней находился огромный кусок железа, почему Арджуна бросила все силы на материал, который на Изи с практической точки зрения попросту отсутствует? «А мне не все объясняют», — ответил Ларс. «Но ты же знаешь, что в свое время мы обсуждали в качестве возможной цели экспедиции ядро кометы». «Ну да», — кивнула Дина. «Обсуждали? Не без того. Но кометы ведь огромные» на что нам несколько гигатон воды вместо ответа ларс лишь неуверенно моргнул такую штуку замучаешь и сдвинуть с места продолжила дина это проект я вообще не знаю на 10-20 лет у нас теперь просто не найдется для него времени «В прежних условиях верно не нашлось бы что значит в прежних условиях ну когда еще до агента мы обсуждали как «Двигать кометы?» Речь шла о том, чтобы отправить туда большое зеркало. Фокусируешь на ядре кометы солнечный свет, испаряешь некоторое количество воды, давление пара потихоньку переводит ее на другую траекторию. Все верно. Это заняло бы уйму времени. Все равно, что толкать перышком пушечное ядро. «И что же с тех пор изменилось?» Удивилась Дина. «Физика есть физика». «Верно», — согласился Ларс. Например, ядерная физика. мы что же, собираемся использовать ядерную энергию?» Я думал, «О, Господи, мне бы и в голову!» «Ты не представляешь, насколько внизу все изменилось», — перебил ее Ларс. «Да уж, надо полагать». Капельмейстеры сделали заявление, дескать, «Поймите нас правильно, с одними солнечными батареями ничего не выйдет. Для нескольких тысяч капель мы их попросту не успеем сделать» в требуемом количестве. Они слишком велики и неуклюжи. Меня это тоже беспокоило. Придется использовать атомную энергию, сказали капельмейстеры. Ритеги, радиоизотопные термоэлектрические генераторы, служили источниками энергопитания для большинства космических зондов. Внутри у них находилась шайба из радиоактивного изотопа, который оставался горячим десятилетиями существовали различные способы преобразовать это тепло в электричество. «Их мощности и близко не хватит», — сказал Ларс.